Глава одиннадцатая. Люк для демонов. На следующее утро, не успело еще солнце встать, чья-то рука опустила записку в щель для писем дома номер сорок пять по Бёртон-стрит, и фигура под вуалью растворилась в серых сумерках. Нашел записку Джим. Он скверно спал в ту ночь. Образы леди Мэри осаждали его ложе. Ни раз и ни два он громко стонал, вспоминая тепло ее коралловых ланит». Затуманенный взгляд и горячий шепот. Наконец он решил, что хватит уже мучиться, встал и потащился на кухню, зевая, почесываясь и невнятно ругаясь, чтобы развести огонь и сделать себе чаю. Водружая чайник на плиту, он услышал, как щелкнула крышка почтового ящика, и тут же окончательно проснулся. Он посмотрел на каминные часы, еще не пробило их шести, Подняв воротник халата, чтобы защититься от сквозняков, он побрел через магазин к входной двери и увидел, что на полу белеет клочок бумаги. Джим поднял жалюзи и прочитал. «Мистеру Тейлору. Мистер Маккинен в большой опасности. Двое человек устроят засаду на него сегодня вечером в королевском мюзик-холле в Хай-Холборне. Одного из них зовут Саквель. «Умоляю о помощи. Мне больше некого просить» а сама я ничего сделать не могу. И. М. И. М. А, понятно. Это же Изабель Мередитт. Джим сорвал с крючка ключ, распахнул дверь, выскочил наружу и посмотрел сначала в одну сторону, потом в другую. Газовые фонари еще горели, каждый в ореоле светящейся дымки. Уже светлело. С соседней улицы доносилось тихое клацание копыт и стук колес. Какой-то торговец направлялся на рынок. Но на Бертон-стрит было пусто, никого не было видно, и ничто не выдавало, в каком направлении удалилась девушка. Салли не забыла угроз Акселя Белмана. Каждый раз, отправляясь к себе в контору, она сознавала, что в здании много рабочих, которые прекрасно видят ее на пути туда и обратно. На первом этаже сидел главный конторщик домовладельца, которому она оплатила аренду, а в соседнем помещении находилось небольшое агентство по импорту – изюм, финики, табак из Турции, с которым она делила расходы на уголь. Все они запросто могли работать на Беллмана. Салли даже подумала, не стоит ли взять на работу какую-нибудь респектабельную Матрону ради безопасности, как символ добродетели, так сказать. Но тогда придется придумывать для нее обязанности, учить их исполнять и платить за их исполнение, а лишних денег у нее не было. В конце концов, Салли решила не обращать внимания на угрозы и жить дальше, как ни в чем не бывало, и все же. Все же она радовалась, если, открыв дверь, обнаруживала за ней женщину, а не мужчину, и злилась на себя за это. Вот и в это утро первым клиентом оказалась женщина, жизнерадостная, ясноглазая жительница Лан Кашира, которая приехала в Лондон в надежде стать учительницей. Она нуждалась в совете, как лучше всего распорядиться небольшой суммой, доставшейся ей от деда. Салли перечислила ей варианты, они выбрали лучший, после чего гостья заявила. «Я так удивилась, когда оказалось, что Эс Локхарт леди. Ну, я обрадовалась, конечно. Как вам удалось получить такую работу?» Салли постаралась объяснить ей. «А сами вы откуда? Мисс Льюис?» — спросила она. «Из Барроу и Инфернеса», — сообщила та. «Но сидеть всю жизнь в этом крошечном уголке Ланкаширы я совершенно не намерена. Вообще-то я хочу уехать за границу, Южную Америку посмотреть, Канаду, Австралию. Вот за этим-то мне и нужно стать учительницей, понимаете? Чтобы иметь в арсенале что-нибудь полезное, чем всегда можно заняться». «Барроу», — протянула Салли задумчиво. «Там ведь занимаются кораблестроением». «Верно». У нас и доки есть и железная дорога, оба моих брата как раз в доках работают клерками. Ужасно они расстроились, когда дедушка оставил деньги мне, а не им. Думали, раз они парни, так наследство им и причитается. Но дело в том, что дед наш был моряком, а его рассказы слушала только я. Понимаете, он и про неагарский водопад рассказывал, и про Амазонку, и про Барьерный риф... «Это было так захватывающе, мне не терпелось их самой увидеть, мы с ним картинки смотрели в его старом стереоскопе, и он мне рассказывал обо всем. Такой он милый!» Салли сама улыбнулась, но тут ей пришла в голову одна мысль. «Возможно, вы слышали о компании «Полярная звезда». «Полярная звезда? Ну как же, это у нас, в Бару, полярная звезда». «Так кажется, что-то с железными дорогами связано, но точно не знаю. Кажется, у них были какие-то неприятности с профсоюзами, а может и нет. Я вам скажу, кто точно знает, одна наша леди живет на Масвелл-Хилл. Вот только где это...» «Может, в Лондоне? Думаю, в Лондоне. Я вам ее адрес напишу. Она была учительницей у нас в воскресной школе, а потом замуж вышла и сюда переехала. Ее брат работал на полярную звезду или на фирму, которую полярная звезда купила. Она вам больше расскажет. Зовут ее Миссис Сэден. Вот, дом 27, Кромвель Гарденс, масвел Хилл. Передайте ей от меня привет, хорошо? И скажите, что я сама непременно приеду ее повидать, как только в колледж устроюсь». «Ну, наконец-то!» — подумала Салли. «Кажется, мне улыбнулась удача». «Дайте знать, если понадобится еще консультация», — сказала она, мисс Льюис на прощание. «И успехов с учительством!» Рабочий день подошел к концу. Офис был заперт, а Салли задержалась на крыльце, прикидывая, не отправится ли прямо сейчас в Масвелл-Хилл или все-таки лучше написать письмо. Там-то ее и увидел Джим. «Салл!» «Как насчет поразвлечься? Ты же не собираешься просто пойти домой». «Хм, и как же мы будем развлекаться?» «Пойдем в мюзик-холл. МакКиннон опять влип, и мы с Фредом собираемся присмотреть за ним». Они вместе пробирались сквозь вечернюю толпу, состоявшую из клерков в котелках, конторских мальчишек, газетчиков, подметальщиков. По дороге Джим рассказал про записку Изабель. Возле мясной лавки пришлось подождать, пока дорога освободится и можно будет перейти». Там-то в облаках пахучего пара и теплом свете фонарей Салли вдруг увидела того Джима, с которым познакомилась шесть лет назад, нечесанного, перепачканного чернилами мальчишку, он сам тогда служил в конторе, веселого и задиристого, как воробей, и рассмеялась. — Развлекаться, значит, — сказала она. — Да, черт побери, вперед! Чака тоже проникся их настроением и завилял хвостом. Салли отправилась домой. Переоделась и в половине восьмого встретилась с Джимом и Фредериком в очереди у дверей королевского мьюзик-холла. Фредерик был в вечернем костюме с тростью. Салли поцеловала его, очень его этим удивив. «Игра определенно стоила свеч», — заметил он. «Что у нас в программе, Джим?» Тот как раз изучал афишу на тумбе у входа. «Судя по всему, Маккиннон у нас теперь «Великий Мефисто», — — негромко сообщил он, вернувшись на свое место в очереди. «Вряд ли он выступает с венгерской женской велосипедной труппой мадам Тароши или скрывается под маской синьора Амброзио Чавеса. Бескостного феномена!» «Интересно, чем женский велосипед отличается от других?» — задумчиво сказал Фредерик. «Партер или галерка? Наверное, лучше сесть поближе к сцене. Вдруг понадобится срочно на нее подняться. Как думаете?» «Быстро с галерки тут не спустишься», — сказал Джим. «Надо пробраться вперед». «Вот только тогда мы не сможем высматривать этого Саквеля среди публики». Двери открылись, и публика хлынула в пышное фойе, где газовый свет играл на стекле, по золоте и красном дереве. Заплатив по шиллингу и шесть пенсов за места в конце первого ряда, они уселись и сквозь завесу табачного дыма стали наблюдать — как музыканты занимают места в оркестровой яме и настраивают инструменты. Время от времени Джим начинал вертеться, оглядывая зрительный зал. «Все дело в том», — проворчал он наконец, — «что мы не знаем, что ищем. Вряд ли они придут с плакатами на шее». «А как же те парни, которых ты видел, когда вытаскивал Маккинона из Британии?» — спросил Фредерик. «Понимаешь, Фред, тут народу слишком много». Они с тем же успехом могут оказаться и за сценой. Правда, я так не думаю. Тут хороший парень на охране стоит. Думаю, они нападут из зала. Если вообще нападут. Между тем, взгляд Салли, которая тоже озиралась по сторонам, упал на ложе на другой стороне зала. Их там было штук шесть, и четыре из них были темными. Зато в одной из освещенных сидело трое мужчин, и один из них сейчас смотрел прямо на нее в театральный бинокль. Встретив ее взгляд, он отвел бинокль в сторону, улыбнулся и слегка поклонился. Очки в золотой оправе поймали от светбра. Мистер Уинделшем. Прошептала она и невольно опустила глаза. Кто такой? Заинтересовался Фредерик. Секретарь мистера Белмана. Вон в той ложе, второй с краю. Он меня видел. Что будем делать? Значит, игра у нас общая. Фредерик повернулся и посмотрел вверх. «Прятаться смысла нет, он видел нас вместе. С ним в ложе еще один человек. Нет, двое. Джим, можешь посмотреть?» Джим вытянул шею, но через некоторое время помотал головой. «Нет, они держатся в тени. Тот, что пониже, возможно, был тогда у Маккинона в гримерной, но поклясться не могу. Вот черт! Пойду, пожалуй, запру их в ложе, как тогда, но они ведь все равно заметят, что я к ним подбираюсь». Фредерик приветливо помахал сидящим в ложе и снова отвернулся к сцене. Шум в оркестровой яме стих, представление вот-вот должно было начаться. «Они нас видят, зато мы ближе к сцене», — сказал он. «Джим, если начнется заварушка, мы с тобой сможем их задержать, а Салли займется Макинаном. «Костет взял?» — Джим кивнул. «Вон та дверь сбоку ведет прямо в кулисы. Скверное они место выбрали для засады, зато преимущество на нашей стороне». «Если только у них нет сообщников за кулисами», — заметила Салли. Их беседа была прервана громом цимбал и ударом в большой барабан. Больше на первом ряду расслышать было ничего нельзя. Джин каждые несколько секунд бросал взгляд на ложу противника, а Фредерик увлекся представлением. Венгерская женская велосипедная труппа мадам Тароши выкатилась на сцену и укатилась обратно. «А за ней мисс Элэйн Бэгвелл, сопрано, ваш портрет с быстротой молнии и мистер Джексон Синнот, комические и патриотические куплеты». Трое мужчин в ложе не шевелились. Салли тоже один раз посмотрела вверх и обнаружила, что доброжелательный и любопытный взгляд мистера Уиндлшема, золотые очки все так же поблескивали, по-прежнему устремлен на нее». Она почувствовала себя голой, повернулась к нему спиной и сделала вид, что ей до него нет никакого дела. Наконец конференция объявил великого Мефисто. Прозвучала барабанная дробь, левая рука дирижера велела роялю взять басовый аккорд, а правая повергла струнную группу в благоговейный трепет, после чего взлетел занавес, сопровождаемый очередной россыпью цимбал. Фред и Салли выпрямились в креслах. Посреди сцены... Появилась стройная фигура в черном фраке и белом галстуке. И в белой маске. Салли никогда в жизни не видела Маккинона, но сразу же поняла, что это он. И не только потому, что Джин напрягся, как пружина слева от нее и прошептал «Вот он, стервец». Зато Фредерик справа, как всегда, был совершенно спокоен. Салли увидела на его лице выражение детского удовольствия и невольно улыбнулась в ответ. Фред подмигнул ей, и тут начался номер. Маккинон мог быть кем угодно, но в первую очередь он был великим артистом. Маска оказалась не только способом скрыть личность, но и важной частью того, что он делал на сцене. Не менее важной, чем набеленное лицо, с которым он выступал раньше. Он не говорил ни слова, и атмосфера в зале стала совершенно зловещей, и множество трюков с ножами и шпагами, которые все время что-то резали, протыкали, отсекали, только усиливали ее. Пластика, пантомима и гипнотическая, лишённая всякого выражения маска, усиливали ощущение опасности и ужаса. Только что веселившаяся публика умолкла, но это был не протест или отвращение. Зрители были объяты благоговейным ужасом. Это касалось и Салли. Что и говорить, МакКиннон был мастером своего дела. Некоторое время они смотрели на сцену, не в силах отвести взгляд, Потом Джим все-таки посмотрел на ложу и принялся трясти Салли за рукав. «Они ушли!» — прошипел он ей на ухо. Она восторженно обернулась. Ложа и правда опустела. Джим выругался, Фред наконец оторвался от сцены. «Они соображают лучше нас», — в полголоса заметил он. «Черт, наверняка они уже за сценой. Джим, как только закончится номер, мы должны...» Однако у артиста был припрятан козырь в рукаве. Музыка оборвалась. Фокусник высоко поднял руки и встряхнул кистями. Два мерцающих алых полотнища хлынули из манжет и струясь упали до самого пола, будто потоки крови. Свет на сцене погас весь, кроме тонкого луча, падавшего на фокусника. В зале царила гробовая тишина. Маг подошел к Рампе. — Леди и джентльмены! — произнес он. Это были первые его слова за весь вечер. Голос у него оказался легким и мелодичным, но он звучал из-под маски, и это придавало ему тревожащую таинственность, словно это был глаз божества в древнем храме. Оркестр молчал, никто не шевелился, весь театр затаил дыхание. «Под этим шелком скрыты два величайших сокровища», — продолжал он. «В одной руке у меня драгоценный камень, бесценный старинный изумруд, а в другой нож» трепет пробежал по залу жизнь и смерть ровно гипнотическим голосом говорил макинан изумруд подарит своему владельцу если тот пожелает его продать целую жизнь в богатстве и роскоши кинжал вонзится в его сердце даруя смерть один из этих подарков и только один я преподнесу человеку которому хватит смелости ответить на простой вопрос «Правильный ответ принесет ему изумруд. Неправильный удар ножом. Но сначала взгляните на них!» Он встряхнул левой рукой. Шелк, трепещая, листья стек на пол. Из-под него сверкнуло темно-зеленое пламя. Это был изумруд размером с куриное яйцо, мерцающее светом, который будто пробивался сквозь толщу воды. Зрители ахнули. Фокусник осторожно положил камень на маленький столик, покрытый черным бархатом. Затем тряхнул правой рукой, и зрители увидели холодный блеск шестидюймового стального клинка. Фокусник поднял его над полом, взмахнул свободной рукой, и все увидели, что в кончиках его пальцев появился белый носовой платок. «Кинжал настолько острый», — сказал маг, — что платок будет рассечен надвое под тяжестью своего веса. Он поднял платок повыше и отпустил. Платок легко спланировал вниз на лезвие и упал на пол, разрезанный надвое. Зал снова ахнул, и на сей раз в этом вздохе слышался страх. Салли тоже была зачарована происходящим. Она сердито тряхнула головой и сжала кулаки. Куда девались те люди из ложи? Может, они уже в кулисах? «Смерть от этого кинжала, — говорил Макинан, будет легкой и нежной, как шелк. Подумайте о недугах, причиняющих боль, о муках старости, об отчаянии и нищеты. Они не коснутся вас, они будут изгнаны навсегда. Воистину этот дар не менее велик и, может быть, даже превосходит первый». Он положил кинжал рядом с изумрудом и отступил на шаг. «Я сделаю это, — объявил он. Здесь и сейчас, прямо на сцене, на глазах у шестисот свидетелей, а потом буду повешен. Я отдаю себе отчет в своих действиях. Я готов. Выбор труден, я не жду немедленного ответа. Вот эти часы отмерят нам две минуты. За его спиной из темноты возник освещенный циферблат огромных часов. Стрелки замерли за две минуты до полуночи. Я заведу часы и буду ждать. Если по истечении этого времени никто не вызовется, я заберу дары, и представление закончится. На завтрашнем спектакле я повторю свое предложение, и так до тех пор, пока кто-нибудь его не примет. Посмотрим же, осмелится ли кто-нибудь из вас сделать это сегодня. Осталось лишь задать вопрос. Он очень прост. «Как мое настоящее имя?» Он замолчал. Слышно было лишь, как тихо шипит газ в светильниках. Первый внезапный удар часов было слышно в каждом уголке зала. Секундная стрелка тронулась в путь. Никто не шевелился. Маккиннон стоял на сцене, будто статуя. Его фигура была так же неподвижна, как лицо, скрытое маской. В зале молчали. Молчал оркестр, молчали за сценой. Часы тикали. Гости из ложи наверняка ждали в кулисах, тоже растерявшись от сюрприза, который приготовил Маккинан, Но вечно они ждать не будут. А минута уже истекла. «Сидеть в зале больше нет смысла», — решила Салли. «Мы должны это сделать», — прошептала она, посмотрев на Фреда и Джима. Фред кивнул. Она открыла сумочку, достала листок бумаги и карандаш, которые всегда были у нее на готове и что-то быстро нацарапало. Руки у нее тряслись. Она чувствовала напряжение публики, напряжение, веру в то, что изумрут настоящий, что фокусник и правда пустит в ход кинжал, что жизнь и смерть действительно зависят от исхода номера. Стрелка часов почти дошла до двенадцати. В зале послышались прерывистые вздохи, люди едва переводили дух. Салли еще раз посмотрела на Фреда и Джима, убедилась, что они готовы и встала. «Я отвечу на вопрос», — объявила она. Мгновение спустя ударили часы, но этого уже никто не услышал. Гул облегчения поднялся в зале. Все головы повернулись, все лица обратились к ней, белки широко распахнутых глаз мерцали в полумраке. — Ну, слава богу! — крикнул кто-то, и среди зрителей поднялась волна грубого и хриплого ликования. Салли медленно двинулась через портер, конферансье ожидавшему ее ступенек ведущих на сцену. Воспользовавшись тем, что все аплодировали, глядя на сцену, Джим и Фред незаметно проскользнули в дверь служебного хода. Впрочем, следить за ними Салли было некогда. Все ее внимание было отдано Маккинону. Конферансье подал ей руку. Стоило ей ступить на сцену, как аплодисменты стихли. Безмолвие, накрывшее зал, было тяжелее прежнего. Салли пошла вперед. «Уиндлшем?» Тоже где-то здесь прячется в тенях, подумала она, и он знает, кто я, даже если другие не знают. Итак, молвил Маккинан, когда она остановилась в паре ярдов от него. Вот и ответ. Женщина явилась, чтобы встретить свою судьбу. Услышьте же все, как меня зовут. Глаза его в прорезях снежно-белой маски были черны. Она медленно протянула ему бумажку. Фокусник ожидал, что она будет говорить, и немного растерялся, но публика этого не заметила. Он протянул руку с запиской, движением столь тягучим и неторопливым, словно неделями репетировал его. Вот он ее взял, вот повернулся к залу. Салли чувствовала его напряженное внимание. Он развернул бумажку, взглядом потребовал полной тишины. Все затаили дыхание, не исключая самой Салли. Макина напустил глаза и прочел. «Берегитесь, агенты Беллмана ждут в кулисах. Я друг». На большее у нее времени не хватило. Фокусник и глазом не моргнул. «На этой бумаге отважная молодая леди написала имя», — обратился он к публике. «Имя, которое каждый человек в этом зале, каждый мужчина и каждая женщина в королевстве немедленно узнали бы». «Для меня это воистину большая честь». «Но это имя... не мое!» — зал ахнул. Макинан разорвал бумажку на мелкие клочки, которые просыпались сквозь его пальцы. Салли почувствовала себя маленьким зверьком под взглядом змеи. Вся ее решимость растворилась. Внезапно все изменилось. Минуту назад он был в ее полной власти, теперь она оказалась в его... Она не видела ни черных глаз, ни белой маски, ни алого рта, а только пальцы, рвущие бумагу. Красивые, сильные пальцы. Интересно, а кинжал настоящий? Неужели он отважится? Нет, конечно, нет. Но тогда... Что? Мысли Маккинона сейчас наверняка неслись галопом. Оставалось только надеяться, что... к спасению. Дальше тянуть было нельзя. Он протянул руку, взял кинжал, посмотрел на него тяжелым взглядом и замахнулся. Клинок завис над ней, холодный и невозмутимый, как лед или сталь. Дальше произошло сразу несколько событий. Откуда-то из-за кулис раздался хриплый вопль. Что-то тяжело рухнуло на пол. В полумраке завязалась драка, занавес заходил ходуном. У ног Макинона с грохотом откинулась крышка люка, из-под пола поднялась квадратная платформа. В зале завизжала женщина, ее крик подхватила еще одна и еще. Оркестр в бешеном темпе заиграл тему из «Фауста», как минимум в двух разных тональностях. Маккинан схватил Салли за руку, она удивилась его крепкой хватке и потащил к люку. Прожекторы замигали алым адским светом, и платформа стала опускаться, унося вниз Маккинана и Салли. Публика в зале выла, визжала, вопила, но море звуков перекрыл громкий сатанинский хохот мага. Его рука взлетела вверх, сжимая нож, и тьма поглотила обе фигуры. Люк с грохотом захлопнулся у них над головой. Все звуки исчезли. Макинан моментально обмяк. Привалившись к Салли, он дрожал, как осиновый лист. — Помогите мне! — простонал он. В смутном свете газового рожка, скрытого где-то среди балок, веревок и рычагов, Салли увидела, что его маска съехала на бок. «Скорее!» — приказала она, срывая ее. «Скажите, почему Беллман преследует вас? Я должна знать!» «Нет! Нет, умоляю, он меня убьет! Я должен спрятаться!» Голос его стал высоким и испуганным, и очень шотландским. Фокусник ломал руки, как перепуганный ребенок. Говорите, рявкнула Салли. Если не скажете, я вас выдам. Я из Гарланда. Слышите? Я друг. Фред Гарланд и Джим Тейлор сдерживают ваших врагов наверху. Но если вы сейчас же не скажете мне правду, я их отзову. Почему бэлман за вами охотится? Иначе, ну хорошо, хорошо. Он дико озирался, как животное, попавшее в капкан. Они все еще стояли на деревянной платформе между железными полозьями, двигаясь по которым, она выезжала точно из люка на центре. Эта штука называлась «люк для демонов». С ее помощью в пантомиме из-под земли появлялся сам владыка преисподней. «Тут должен находиться человек, который управляет подъемником», — подумала Салли, но его почему-то нигде не было видно. Вдруг, словно по заказу, залязгали механизмы. Салли не могла ничего разглядеть, кроме клубка цепей и рычагов, но Макинан испугался, спрыгнул с платформы и бросился прочь, ныряя между крепкими деревянными столбами, поддерживающими сцену. «Не туда!» — страшным шепотом закричала Салли. Макинан заметался на месте, и она в своем неудобном, мешающем двигаться платье, успела подскочить к нему и схватить за руку. «Нет, пустите!» — Слушайте вы, болван! — прошипела она. — Клянусь, я отдам вас Белману, если не скажете то, что мне нужно знать. — Хорошо, но не здесь. Он посмотрел налево, направо. Салли не думала его выпускать. Где-то рядом горел газовый рожок. В его свете оба они выглядели жутко. Макинан был похож на безумца, у которого вот-вот начнется припадок. Салли рассердилась и как следует тряхнула его. — Мне до вас нет никакого дела, — сказала она. — Я бы хоть сейчас вас выдала, но мне нужна информация. Речь идет о подлоге, кораблекрушении и убийстве, а теперь со всем этим связаны и вы. Почему Белман за вами охотится? Что ему нужно? Макиннан попытался вырваться, но Салли не отпускала его, и тогда он разрыдался. Салли посмотрела на него с удивлением и некоторой брезгливостью, потом тряхнула еще раз сильнее. «Говорите же!» — голос ее был тихим и от этого еще более страшным. «Ладно, ладно. Но это не Балман!» — промямлил он. «Это мой отец!» «Отец? И кто же он?» «Лорд Уитам!» Несколько секунд Салли молчала. Ее мысли кружились, будто в водовороте. «Докажите!» — сказала она наконец. «Спросите мою мать! Она вам все расскажет! Она этого не стыдится!» «А кто ваша мать?» «Ее зовут Нелли Бат. «И нет, я не знаю, где она живет. Вообще-то я не знаю, и кто вы такая. Я просто зарабатываю себе на жизнь, делаю свое дело. Я ни в чем не виноват, говорю вам. Никому не сделал ничего плохого. Я артист. Мне нужны мир и тишина. Оставьте же меня в покое. Но нет, все меня мучают, терзают, охотятся на меня. Это неправильно. Это нечестно». Нелли Бат. «Но вы не сказали, почему за вами охотятся, и какое отношение все это имеет к Беллману. Только не говорите, что никакого. Его секретарь Уиндлшем был сегодня здесь. Он тут ни при чем?» Но не успел МакКиннон ответить, как над ними загрохотал люк. Фокусник вывернулся из ее рук и бросился в темноту точно крыса. Салли кинулась следом, но тут же остановилась. Теперь его уже не поймать. Она ожидала застать наверху смятение и панику, вызванные их исчезновением. Но там обнаружился рассыпающийся в извинениях конференция, Сцена, полная танцовщиц, и публика в превосходном расположении духа. Салли принесли извинения за то, что внизу не оказалось рабочего, который должен был проводить ее обратно на место. Люк, платформу и адское пламя Маккинон, естественно, подготовил заранее. Это была кульминация номера. Они сегодня показывали его в первый раз, и распорядитель был очень доволен произведенным эффектом. Никого внизу не оказалось по очень простой причине. Всех рабочих вызвали наверх из-за внезапного дебоша в кулисах. Четверо, никому неизвестных, появились будто из-под земли в бешенстве, принялись тузить друг друга. После драки их, конечно, вышвырнули из театра. Наверняка опять какой-нибудь рассерженный муж объяснил распорядитель. — Рассерженный муж? — «Ну, понимаете, мисс... Э, мистер Макиннан чересчур увлекается дамами. Вы наверняка и сами это заметили. Женщины слетаются к нему, как мотыльки к лампе. Ума не приложу почему, но тут уж ничего не попишешь. И поверьте, это был не первый такой скандал. А теперь, мисс, позвольте, я найду мальчишку, он проводит вас на место. Вы же, если не ошибаюсь, на первом ряду сидели?» «Я лучше пойду», — возразила Салли. «Пожалуй, на сегодня хватит с меня развлечений. Где тут у вас выход?» Выйдя из театра, она побежала к служебному входу, где и нашла Фредерика и Джима. Первый сидел на ступеньке, помахивая тростью, второй рассказывал взад и вперед, уставившись себе под ноги. В переулке больше никого не было. Салли села рядом с Фредом. «Вы в порядке? Что у вас там произошло?» Он поднял голову. На щеке у него красовался порез, но он улыбался. Она нежно коснулась его скулы. В общем, задали мы им жару. Было немного неудобно, занавес путался под ногами, но когда они вышвырнули нас сюда, в переулок, и я смог как следует замахнуться палкой, дело пошло на лад. Мерзкая парочка, доложу я тебе, но мне все-таки удалось выбить немного пыли из этого саквиля. А Джим размазал второму нос по щекам, так что, можно сказать, мы показали себя с лучшей стороны. Я-то уж точно. Ну как? Нашел? Обратился он к Джиму. Тот проворчал в ответ, что-то неразборчивое. Салли встала и повернула его лицом к свету. Губа у него оказалась разбита, а когда он открыл рот, выяснилось, что он лишился и одного из передних зубов. Стыд уколол ее. Ребят покалечили, а она упустила Маккинана. «А ты как? Что-нибудь выяснила?» — поинтересовался, поднимаясь на ноги Фред. «Да, но сначала возьмем Кэп и отвезем тебя домой. Этот порез надо обработать. Да и у Джима рот наверняка болит». «Надеюсь, у нас найдется бренди. «Жалко, что нас выставили», — заметил Фредерик. «Я так хотел посмотреть на сеньора Чавеса. Бескостный феномен». «Я его уже видел», — невнятно заметил Джим. «Ничего интересного. Стоит на руках, сует себе ноги в уши, вот и все. Так что ты там выяснила, сэл А через несколько улиц оттуда господа Харрис и Саквиль, сидя в кэбе, получали знатную выволочку от господина Уиндлшема. Увы, они не могли уделить ей всего внимания, которого она заслуживала. Саквель, которому досталось по голове тростью Фреда, чувствовал себя еще более сбитым с толку, чем обычно. А мистер Харрис, чей нос познакомился с кастетом Джима, предлагал все усилия, чтобы перенаправить поток крови с безнадежно испорченной манишки в насквозь промокший носовой платок. Мистер Уиндлшем посмотрел на них с нескрываемым отвращением и стукнул тростью в потолок. Кэп сбавил ход». — Мы еще не приехали, — неразборчиво пробубнил Саквель сквозь платок. — Верно подмечено, — отозвался мистер Уиндлшем. — Ночь свежая и морозна. Небольшая прогулка пойдет вам на пользу. Сдается мне, вы больше подходите для того, чтобы запугивать беззащитных женщин, чем для драки с мужчинами. Что ж, тогда подыщу вам другую работу. А может, и не подыщу. Все зависит от того, насколько вы пунктуальны по утрам. «В семь часов в моем офисе и не минутой позже. Никакой крови на ручке двери, мистер Харрис. Вытрите ее насухо, будьте добры. Спасибо. Нет, только не платком. Пола пальто прекрасно подойдет. Доброй ночи, господа». Ворча, бормоча и постановая, двое головорезов растворились в дымке Друри Лейн. Мистер Уиндлшем велел кэбмену ехать на Гайд Парк Гейт. Его хозяина ждет увлекательный рассказ о событиях вечера.